За время, которое Олег пролежал в коматозе, Марина свыклась и примирилась с необходимостью иногда лично заглядывать к нему в палату вместо супруга. Олег, умиротворенно дремлющий в затяжной бессознанке, больше не пугал ее, а даже наоборот. Розовощекий, меловидные с отросшими до плеч волосами, будто ангел светился в лучах солнца, пробивавшихся сквозь жалюзи. В этих дежурных для Марины визитах была и другая сторона, на которой фигурировала Раиса. Женщина, ставшая Олегу добровольной сиделкой, притягивала к себе будто магнитом. Марина всегда начинала свой диалог с вопроса о самочувствии и настроении женщины. Будто старая знакомая, она искренне переживала за сиделку, которая не менее искренне отдавала все свое время уходу за незнакомцем. Женщины часто болтали о том о сем, но ни разу за долгое время не затронули темы прошлого. Будто и не было ничего до дня, когда они впервые встретились в коридоре больницы. Конечно, прошлое не могло всегда оставаться за бортом диалога. И дождавшись момента, показалось на горизонте беседы одной лишь мимолетной фразой, за которую Марина почему-то зацепилась и не отпустила. — А вы точно знаете, что у Олега совсем никого нет? — спросила как-то Марина у Раисы. — Да вроде как никого, — пожав плечами, ответила та. — Может, было бы понятней, будь он из местных, так он из соседней области сюда переехал. Знакомых не проспрашиваешь, знает ли кто его. Что верно, то верно. У нас, считай, все друг друга знают, если глубже копнуть. Вот именно. А так, разве что в паспорт заглянуть, да в город, где он родился, поехать. Сама того не поняв, подала идею Раиса. И тут у Марины появилась цель. Муж постоянно работал, будто стремился загрузить себя по максимуму и выпасть из нормальной жизни. А отпуск не резиновый и близился к концу. А откуда он? Раиса не знала точно просто случайно стала свидетелем разговора врача с Андреем и тогда не заострила на этом внимания, но по ее словам, дежурная сестра могла бы помочь с этим вопросом или лечащий врач. Марина, как обычно, поблагодарила женщину за доброту и участие и поспешила ретироваться. Ни к ни к врачу она не пошла, потому что вспомнила, как возмущалась, когда Андрей притащил домой вещи Олега. А уж в той паре сумок уж точно должны быть какие-нибудь документы. Плюс... Лезть с расспросами было неудобно, да и девушка хотела бы скрыть свое любопытство от мужа. Ей показалось, что он не одобрит подобных изысканий и уж точно упрекнет ее в том, что она интересуется родственниками Олега не по доброте душевной. Андрей хорошо знал свою жену, и она понимала последствия. Очередная ссора точно не укрепит их союз, поэтому сначала инкогнито, а уж потом в открытую, если не получится отыскать хоть что-то полезное в чужих вещах. Преисполненная надежд, Марина отправилась домой.